Глава 38. Друзья, вернувшиеся в Нью-Йорк Кейтлин, пришли в ужас от ее новых планов. Забросить свой бизнес? Уехать в Лондон и работать на не очень близкую ей семью? Все это казалось таким неожиданным. Алексис пыталась ее отговорить. «Это значит похоронить себя как профессионала», — заявила она. «Это значит вернуться в семью», — возразила Кейтлин. Журналистка разочарованно вздохнула. «Не знала, что вы к ним так привязаны. Сама не ожидала». Заметив в глазах у Кейтлин холодный блеск, Алексис поняла, что напрасно теряет время. «С покладистыми людьми всегда так. Когда они говорят «нет», уговоры бессмысленны». Закрыть магазин в Нью-Йорке оказалось проще, чем Кейтлин думала. За пару недель она расторгла все договоры, Пристроила работников к другим модельерам и расплатилась с кредиторами. Благо, заработанных денег хватало с лихвой. Потом сдала на год квартиру. Хотя упаковать вещи и переехать в Лондон казалось довольно просто, труднее было оправдаться перед окружающими. Ни одна Алексис думала, что Кейтлин сошла с ума, иначе не согласилась бы работать в Мелвиле. В отрасли компания считалась умирающей. Как раз в тот момент, когда карьера Кейтлин шла на взлет, она бросила все ради ненужного риска. Когда пришло время уезжать из Нью-Йорка, она с удивлением обнаружила, что на самом деле взволнована предстоящей работой в компании. Сначала Кейтлин согласилась просто потому, что чувствовала себя виноватой перед Уильямом, но в последнее время поняла, что хотела бы этим заниматься профессионально, для себя. Хотя Алексис и все ее друзья по бизнесу предупреждали, что она разрушает свою карьеру, она верила, что эта работа может стать ее главным достижением. Возродить умирающий бренд, такой как Мелвилл, сделать то, что Карл Лагерфельд сделал для Шанель, а Том Форд для Гуччи. Конечно, Кейтлин пользовалась успехом в собственном бизнесе, но здесь был совсем другой масштаб – она получила возможность сформировать глобальный бренд. В Лондон она вернулась спустя месяц после сердечного приступа Уильяма. Приняла его предложение остановиться на Итон сквер Даже хотя его самого там не будет, поскольку выздоравливать и восстанавливаться он решил в Олдрингеме, Кейтлин понимала, что так он ощущает себя ближе к ней. В последний вечер перед началом работы Кейтлин стояла в библиотеке на втором этаже, глядя в окно на улицу и скамейку в парке, где когда-то сидела мать, обдумывая свое решение. Кейтлин не терпелась приступить к работе. На следующий день, первый рабочий день в Мелвиле, Кейтлин явилась рано, чтобы немного пройтись по Олд Бонд стрит За последние годы окрестности сильно изменились, После выхода из моды в 80-х Бонд-Стрит в прошедшее десятилетие пережила ренессанс, когда открылись модные бутики, такие как «Версачи», «Лакруа», «Декайны». Рядом со стильными новыми бутиками старинные бренды, такие как «Мелвилл», казались мрачными и дряхлеющими. Как главному модельеру компании, Кейтлин придется решить и эту проблему. К её удивлению и облегчению, кажется, все в Мелвиле с таким же восторгом восприняли ее назначение, как и она сама. Кейтлин увидела это десять минут спустя, когда вошла в величественный офис компании на Альбе Марл-Стрит. Встречали ее как королеву. Дежурная сразу ее узнала и лучезарно улыбнулась. Она поздравила Кейтлин с недавним призом и предложила чай, кофе, потом журнал, от чего Кейтлин отказалась – Потом позвонила модельерам и сообщила о ее приезде. «Господи, какая удача, что вы приехали!» — восторженно вскрикнула Джессика Армстронг, помощница модельера, которую послали встретить Кейтлин. Появление Кейтлин ее ошеломило. «Я вам все покажу, хорошо?» — нервно спросила она. «Симпатичная девушка небольшого росточка, лет двадцати, не больше», Поведала Кейтлин, что четыре года назад пришла работать в Мэлвилл прямо со школьной скамьи. «У меня не было таких оценок, чтобы сдавать экзамен в колледж, и я решила, что лучше приобрести немного практического опыта». Оказалось, что, несмотря на возраст, в отделе она работала дольше всех. «В последнее время многие уволились», — смущенно смеясь объяснила она, когда они вошли в лифт. «Но теперь, когда вы с нами, все изменится». Отдел моделирования одежды занимал весь третий этаж офиса на Альба марл стрит из-за чего казался гораздо больше, чем был на самом деле. В высоком узком здании, расположенном в центре Лондона, пространство неизбежно было ограничено. Сначала Кейтлин проверила мастерскую. Грубое на вид, неотделанное помещение с пожелтевшими стенами и голыми бетонными полами было шумным и многолюдным. В один зал втиснули модельеров, закройщиков и швей. «Сейчас тут просто сумасшедший дом», — небрежно заметила Джесс. Кейтлин коротко кивнула. «Сколько осталось до выпуска Октябрьской коллекции? Восемь недель?» Работа была в полном разгаре. Готовили образцы к выставочному сезону. На раскройных столах лежали рулоны ткани, неустанно жужжали швейные машины, в полуприколотой одежде красовались манекены. «А здесь демонстрационный зал». Джесс провела Кейтлин через смежные двери в помещение, где компания показывала коллекции покупателям и представителям средств массовой информации. Чопорный, украшенный канделябрами зал не понравился Кейтлин с первого взгляда. Он был душный и старомодный. «Как Мелвилл», — подумала она. «Покажите мне, над чем все работают», — попросила Кейтлин, когда экскурсия закончилась. Девушка кивнула, радуясь, как щенок. «Да-да, конечно!» Пока Джесс торопливо собирала эскизы, Кейтлин прошла в новый кабинет. Небольшую часть помещения, отгороженную стенами из гипсокартона. Она почувствовала груз ответственности, ложившейся на ее плечи. Прогуливаясь по залу вместе с Джесс, она заметила надежду в глазах команды. И вдруг ее осенило, что она здесь не только ради спасения Мелвилла. На карту поставлены рабочие места. Людей подвести нельзя. Знакомство с набросками предстоящей коллекции настроение не улучшило. Команда компоновала очередной набор простой элегантной английской классики. Двубортные пиджаки и блейзеры, строгие брюки и удлиненные юбки — шелковые блузки с тяжелыми золотистыми пуговицами и свободные платья джерси. В цветовой палитре преобладали коричневый, бежевый и кремовый. По мнению Кейтлин, все это было беспроигрышно, но не вдохновляло. Перерабатывалось изготовленное раньше, вплоть до шарфов, платьев шифт и атласных рубашек с монограммой Мелвилла, переплетающихся «М.С». Кейтлин знала, что таковы традиции компании, но, боже мой! все это очень старомодно», — сказала она вслух. Джесс, сидевшая напротив, кивнула. «Понятно, но такой одежду всегда хотел видеть Уильям Мелвилл, ваш отец», — быстро поправилась она. Кейтлин решительно захлопнула альбом и, слегка улыбаясь, сказала. «Ну, значит, настало время перемен». В первые же недели Кейтлин поняла, какова основная проблема работы отдела моделирования. Слово «перемены» употреблялось редко. Во многом это было связано с историей компании. Одежда никогда не была сильной стороной Мелвилла. Бренд изначально славился аксессуарами, обувью и сумочками. Когда в 60-х запустили линию готовой одежды, в компании пробовали различные подходы, но своей ниши так и не нашли. После нескольких неудачных попыток пробиться в высокой моде Уильям решил остановиться на классическом образе. Некоторых модельеров пригласили специально из-за консервативных взглядов, шитья строго по фигуре и ориентации на женщин в возрасте. Чего уж удивляться, что одежда Мелвилла повсеместно слыла скучноватой, компания не создавала новые тренды, а скорее следовало привычным. Одежда предназначалась для женщин почтенного возраста, 50-летних гранд-дам, которые всю жизнь покупали только продукцию Мелвилла, и туристов, для которых поход в типично английский магазин составляет часть программы наряду с посещением лондонского Таура или Букингемского дворца. Одежда никогда не меняется — Таким образом, Мелвилл предоставляет обеим категориям покупателей то, что они хотят. Кейтлин понимала причину приверженности к классике. Так было спокойнее, без риска провалить очередной показ моделей. Но она считала подход неверным. Невозможно создать образ компании парой бежевых брюк и голубым блейзером. Если Уильяму хотелось вернуть имени Мелвилл былую славу, нужно предпринять более смелый шаг». Кейтлин с радостью бы поделилась мыслями с отцом, но Изабель категорически запретила говорить о делах, пока он восстанавливался. Когда бы Кейтлин не приехала его навестить, а она неукоснительно посещала Олдрингем каждые выходные, мачеха озабоченно напоминала о том, чтобы Уильяма не тревожили рассказами о работе. «Как идут дела в Мелвиле?» — спрашивал он, как только Кейтлин появлялась. На что у нее всегда был готовый ответ?» «Все хорошо, не волнуйся, думай о выздоровлении». Он отмахивался от ее заботы. «Я же не инвалид?» — сердился он. «Голова пока соображает». Но в тайне был доволен, что она о нем беспокоится. Прошлого они не касались. Уильяму было достаточно того, что сейчас Кейтлин работает в Мелвиле. Бунтарский период прошел, и он ее простил, хотя так и не понял, в чем было дело». Они подолгу гуляли вместе по Олдрингему, не говоря ни слова. Прогулки входили в программу реабилитации и, похоже, шли только на пользу. Поначалу он быстро уставал, мог пройти немного и повернуть назад, но вскоре стал гулять по полтора часа. Уильям так радовался успеху. Его мучило вынужденное бездействие вдали от Лондона. Он скучал по рабочей суете и отчаянно хотел узнать, что происходит в офисном здании. Его особенно интересовало, чем занимается в его отсутствии Элизабет. Ему не понравилось, что она заняла место директора отдела стратегического планирования. Но Изабель отговорила его от разбирательств. Все это подождет до той поры, когда он вернется к работе, когда бы то ни было. А пока он проводил время с Кейтлин... радуясь и узнавая ее поближе, наверстывая те годы, которые они пропустили. Прошел месяц после ее переезда в Лондон, и Кейтлин представила совету директоров предложение относительно будущего одежды Мелвилла. После работы на себя Кейтлин было немного странно ждать одобрения своих планов от других, однако к ее удивлению и облегчению все директора ее поддержали. Они внимательно слушали, как она предлагала возродить образ Мелвилла к следующему показу коллекции, который будет проходить через полгода, в феврале, во время недели моды в Лондоне. «Надеюсь, что через пару месяцев мне удастся познакомить вас с первыми эскизами», сообщила она аудитории, довольная тем, с каким восторгом ее воспринимают. Пара директоров даже кивала, пока она говорила. «Все это даст мне массу времени на подготовку осенней коллекции», — заключила она. Когда она закончила доклад, к ее смущению раздался стихийный взрыв аплодисментов. После собрания Элизабет похвалила ее доклад. «Если возникнут вопросы, дай мне знать», — сказала она. «А сейчас, извини, болтать некогда. Спешу на другую встречу. Но нужно как-нибудь встретиться, попить кофейку». Кейтлин наблюдала, как она исчезла. Хотя они и работали в одном здании, виделись редко. У Элизабет не было времени. С неиссякаемой энергией она крутилась, как белка в колесе. «Элизабет, наверное, удивляется, почему после долгого времени я помирилась с Уильямом?» — размышляла Кейтлин. Но если сестре и было любопытно, что произошло, вопросов она не задавала. Всегда тактичная она не требовала объяснений. Это было ей не свойственно. Она просто признала, что Кейтлин теперь часть их семьи. Она даже не ревновала, что единокровная сестра поселилась на итан -сквер. «Мне больше нравится в отеле», — ответила Элизабет, когда Кейтлин спросила, не возражает ли она. «Мне, откровенно говоря, кажется, что там душно, и я предпочитаю жить ближе к работе». Знакомясь поближе с Уильямом, Кейтлин старалась сблизиться с Элизабет. Дело оказалось нелегким, потому что старшая сестра была так занята, что ей пришлось настоять на знакомстве с Коулом. Как только он прилетел в Британию, Кейтлин пригласила их с Элизабет на ужин. Вечер прошел весело. Все слишком много выпили, смеялись и спорили до поздней ночи, Кейтлин нисколько не удивилась, обнаружив, что Коул такой же живой и целеустремленный, как Элизабет. Он так ею гордился, к тому же был от нее без ума. Посреди вечера Кейтлин выскочила на кухню проверить, готов ли ужин, и, вернувшись через пять минут, увидела, как Коул прижимает Элизабет к камину. Когда Кейтлин вошла, они отпрянули друг от друга, и она, смущаясь и завидуя тому, что они так сильно привязаны друг к другу, отвела взгляд, пока Элизабет поправляла одежду. После этого вечера они собирались встречаться хотя бы пару раз в месяц, но когда договаривались о встрече, Элизабет приходилось отменять ее в последнюю минуту, потому что подворачивалось неотложное дело. Кейтлин понятия не имела, что задумала Элизабет, но в новой роли та была в своей стихии, полна энергии и энтузиазма. Оставалось лишь надеяться, что как только пройдет безумие первых месяцев, у них будет больше возможностей проводить время вместе. После пары месяцев работы в Англии жизнь Кейтлин пошла по заведенному порядку. В будни она обдумывала новую коллекцию, а в пятницу вечером ехала в Олдрингем, чтобы провести выходные с отцом. И если уже начинала беспокоиться, что плохо продвигается с новыми моделями, тот тщательно скрывала это от отца. Постепенно ей придет в голову идея. Наверняка придет. Просто нужно время. К несчастью, собрание совета, когда она должна предоставить эскизы, приближалось. Она не ожидала, что творческий процесс будет таким мучительным. Но хотя она никому в этом не признавалась, ей пришлось нелегко. Изначальная напускная храбрость, что она возродит компанию, начинала угасать. Именно во время выходных в Олдрингеме произошло нечто такое, что отвлекло ее от трудностей на работе. Вернувшись с прогулки, они с Уильямом сидели в оранжерее, читая перед обедом воскресные газеты. Кейтлин взяла приложение и пробежала глазами по странице, заметив статью о лондонских событиях художественной жизни — которая показалась ей интересной. Она пролистала ее и, открыв разворот на две страницы, замерла. Со страницы на нее смотрел Люсьен.